Глава 55. У детективного агентства благотворительный магазин появилась зацепка. Большая, внушительная, за которую они схватились руками и теперь не собирались отпускать. По правде говоря, сейчас дамы склонялись в две разные стороны, и все утро Фиона балансировала между разными мнениями подруг, то соглашаясь с одной, то с другой. Знаете, я не нахожу странным то, что Пипа добавила холодную воду в кофе. — заявила Дейзи. Люди очень разборчивы в выборе напитков, и у всех есть свои предпочтения. Мы любим крепкий чай, но добавляем разное количество молока. Может, Пипа любит теплый и не крепкий кофе? — Это так, — согласилась Фиона. — В Италии подают кофе со стаканом воды. Сью яростно замотала головой. Она этим занималась все утро. — Это для очищения неба, а не для того, чтобы запивать кофе. Пипа — убийца, все просто и ясно. Она разбавляла кофе, чтобы его охладить, потому что планировала в кого-то врезаться и облиться этим кофе. Полностью сфабрикованное алиби, чтобы ее не связали с местом убийства. Вспомните, она призналась нам, что хотела победить на выставке. Она хвасталась, что Барби — самая лучшая собака, а она сама — лучший грумер. Мы все это слышали. Она убила Сильвию, чтобы избавиться от главной соперницы. Затем Пипа врезалась в Дези, чтобы обеспечить себе алиби, и я готова поспорить, что она оплатила кофе банковской картой, чтобы иметь еще одно доказательство на всякий случай. Феона сделала глубокий вдох. Тут возникает несколько проблем. Да, Пипа была главной конкуренткой Сильвии. Но, как мы уже говорили раньше, стал бы человек, планировавший избавиться от своего главного соперника, привлекать к себе внимание, хвастаясь, что он лучше. — Во-вторых, я искренне верю, Пипа посчитала, что главный приз ее. Называйте это самоуверенностью, заносчивостью, как угодно. Но она была уверена, что ее собачка возьмет первое место. Настолько уверенный человек не будет убирать ближайшего конкурента, если считает себя лучше. Она слишком самодовольна, чтобы быть убийцей. Убийством Сильвии она признала бы, что Барби не так хороша, как Чарли. Под высокомерием иногда скрывается неуверенность. — возразила неравнодушная Сью. — А как насчет Адриана с Ретбуллом? — спросила Дези. Он влетел в меня. Как вы думаете, он замешан в этом деле? У него надежное алиби на время смерти Салли Уайлд, и теперь мы знаем, что ее убила Молли. Но алиби на время смерти Сильвии у него нет. Но именно он сообщил ветеринару, что Сильвии плохо. — Я думаю, что ты сама ответила на свой вопрос, — заявила неравнодушная Сью. — Мне кажется, он случайно врезался в тебя, и это сыграло на руку Пиппи. — Я думаю, что она в любом случае в тебя бы врезалась. Ты думаешь, это чистая случайность, что она вовлекла нас в свою маленькую пантомиму? Трех местных сыщиц! Кто, как не мы, лучше остальных подтвердим ее алиби во время убийства? Фиона задумалась над этим, затем сказала, но это также подтверждает ее невиновность. Мы всегда говорили, что Пипа Стролы близко не подходила к Сильвии. Нужно находиться вплотную к человеку, чтобы сделать ему укол. — Хорошо, я согласна, — кивнулась Ю. Но мы с самого начала сделали предположение, которое могли сделать только любители, что Сильвии вкололи что-то быстродействующее, а это обеспечило алиби определенным людям, потому что их не было рядом с ней прямо перед тем, как ей стало плохо. Фиона нахмурилась. Это не было дилетантским предположением. Джули Ширс сказала нам, что препарат быстродействующий, а она профессиональный медик. Да, но она лечит собак, а не людей. А что если Джули ошиблась? Что если Сильвии сделали укол раньше, за пределами шатра, препаратом, который действует через некоторое время? Но это было очень рискованно, не правда ли? Заметила Дейзи. Меньше людей, больше шансов, что тебя заметят. Пипа и Барби — яркая парочка, на них обязательно обратили бы внимание. Неравнодушная Сью почесала подбородок. У главного входа образовался затор. Люди покупали билеты или показывали пропуска. Плюс, не забывайте, люди искали не Пипу, они искали Чарли. Я уверена, что его узнали бы и на улице, точно так же, как и в шатре, но меньшее количество людей. Пипа могла подойти к Сильвии, сделать ей укол, а затем быстренько уйти подальше». Теория у Фионы в голове сдвинулась с мертвой точки и стала набирать обороты. И пока препарат начинает действовать, Пипа обходит шатер, направляется к киоску. Там она покупает кофе, разбавляет водой, заходит через другой вход и врезается в Дейзи. Сью согласно кивнула. Примерно в то же время Сильвия начинает задыхаться. Бинго! Пипа Строл только что обеспечила себе алиби. Алиби со вкусом кофе. Звучит правдоподобно, — заявил Фиона. — Что ты думаешь, Дейзи? Даизи прикусила губу. Я все равно не знаю. Мы всегда предполагали, что укол подействовал мгновенно. Невозмутимо продолжала Ю. Но если использовался яд замедленного действия, то это дало убийце время скрыться с места преступления. И таким образом открываются самые разные возможности. Сильви могли сделать укол на автостоянке или когда она шла по траве. Я думаю, что это маловероятно, заявила Фиона. Я согласна, что Пипа могла сделать укол Сильви рядом с шатром, где было много людей, быстро ввести иглу и исчезнуть. Но на стоянке или поляне, где много пустого места, было бы сложно якобы случайно в нее врезаться. И еще ведь нужно ввести правильную дозу, чтобы Сильвия упала и умерла именно на выставке собак. Это довольно трудно провернуть. Мы снова делаем предположение. — ответила Сью. — Мы предполагаем, что убийца намеревался сделать так, чтобы Сильвия умерла в шатре. А может, Пипа не знала, через какое время подействует яд? Может, она думала, что Сильвия умрет до того, как окажутся на выставке? Кто знает? Сью достала свой телефон. — Не забывайте, что Пипа — косметолог, если я все правильно помню. — Да, вот она. Она развернула телефон так, чтобы подруги видели экран. На него была выведена страница с сайта салона Пипы с фотографией женщины с безупречной кожей и пухлыми губами. Пипа делает инъекции кожных филеров. Это же вроде закачивания в лицо какого-то геля или чего-то в этом роде. Она совершенно точно умеет обращаться со шприцем. Готова посмотреть. У нее это хорошо получается. У нее большой опыт. Вероятно, она может вколоть иглу с минимумом боли. Очень кстати, если нужно незаметно отравить соперницу. Пипа Строл всегда подходила на роль убийцы по всем параметрам, кроме самого важного. Она не находилась рядом с Сильвией, когда та умерла. Это защитило ее от предъявления обвинения и исключило из списка подозреваемых, но теперь этот щит дал трещину и разваливался на части. «Она становится похожа на нашего убийцу», — заметила фиона «Я думаю...» что она и есть убийца, но вела очень хитрую игру. Пипа действовала так, что на нее не получалось показать пальцем. Она манипулировала нами и использовала для обеспечения своего алиби. Полностью обезопасила себя, очень умно, особенно особенности, когда хвасталась тем, как хотела выиграть. Сработала реверсивная психология. Пипа пыталась продать нам тот факт, что она не может быть убийцей, потому что убийца просто не станет кричать о том, как хочет победить. Убийца не стал бы привлекать к себе внимание, и мы купились. Очень хитро провернуто. Дейзи заерзала на стуле. Я все еще не могу принять то, что Пиппа сделала Сильвию кол перед шатром или внутри него. Как я говорил, и Пиппа с Барби очень яркая парочка. Они победили в прошлом году. Они выделяются светлыми волосами и белой шерсткой. Им невозможно слиться с толпой, даже если люди отвлекутся на Чарли. Кто-то их заметил бы. Плюс еще один момент. Не знаю, как думаете вы. Но я считаю, что независимо от того, как вы хорошо умеете делать уколы, сделать его, держа собаку на руках или на поводке, очень трудно. Хотя Саймон Лебон замечательный песик, я сомневаюсь, что смогла бы вскрыть замок, если бы мне при этом пришлось его держать. В помещении воцарилось молчание. На все многообещающие аргументы, которые выдвигалась Ю, у Дейзи находился очень убедительный контраргумент. Не имело значения, сделал ли Пипа укол Сильвии в шатре или снаружи, на поляне или автостоянке. Последний контраргумент Дейзи поставил жирную точку и развалил теорию. Собака в одной руке, шприц в другой — не самое лучшее сочетание. Судя по выражению лица неравнодушной Сью, она чувствовала то же самое, что и Фиона. Для того, чтобы это провернуть, нужно иметь самую дисциплинированную собаку в мире. Собаки непредсказуемы, в особенности, когда окружены дюжинами других собак. Нельзя сказать, что Барби была неуправляемой, но была своенравной. В следующие пять минут все молчали. Это была очень долгая и некомфортная тишина. По меркам благотворительного магазинчика собачкам нужен уютный дом, где никогда не прекращалась милая болтовня. По ощущениям прошла целая вечность. Никто ничего не говорил, не представлял весомых аргументов, которые могли бы вывести дам из тупика, но неожиданно им помог другой человек. В дверях появилась Фрейя с толстым ноутбуком под мышкой, удивив их. «Эй, у меня есть для вас новости? Я сказала вам, что заявка Сильвии не была подделана. Я думаю, что ошиблась».